Ясмина Сапфир. «Химера по вызову». Глава 1 Я притормозила и внимательно прислушалась к себе. Изнутри снова поднималось странное, совершенно несвойственное мне предчувствие скорой беды. Я с огромным трудом поборола желание развернуться, уехать назад, отказаться от работы. Да что же это такое? Хороший, денежный, необременительный заказ — «Местная аура не предупреждает о близкой опасности или засаде. Усилием воли я заставила себя продолжить путь, с каждым шагом чувствуя, будто иду навстречу собственной судьбе». Дом заказчика напоминал нечто среднее между готическим собором и дворцом в стиле барокко. Сочетание одновременно дикое и привлекательное. Острия тонких темно башен взмывали высоко в небо, этажей на сто, не меньше». Но венчали вовсе не темный дворец с витражами, а широкий светло-голубой замок с плошевитой тонким кружевом узоров. Только магия могла сотворить такое с камнем. В дворцовом парке столпились высокие кряжестые дубы с такими кронами, что под каждой легко разместились бы десятки людей. Черный резной забор метров 12 издалека представлялся почти декоративным, но вблизи становилось ясно, Каждый миллиметр изящных металлических кружев покрывали острые шипы. Калитка оказалась открытой. Я пересекла парк по широкой аллее из синих камней и вошла в замок. Как и ожидалось, меня окутал полумрак. Первый этаж, неразделенный на комнаты. Один огромный зал, размером с иной концертный, почти пустовал. Два больших кожаных дивана неподалеку от стрельчатых окон, три кресла и высокий столик с святыми металлическими ножками. Вот и вся меблировка помещения. «Эмиара. Хм. Я думал, ты выглядишь старше. Значит, прошла перерождение?» Низкий грудной мужской голос отозвался в теле непонятной дрожью. Я оглянулась и нашла взглядом плечистую фигуру. Он спускался с лестницы. Неторопливо. «Давай себя разглядеть. Крупный мужчина, двигающийся настолько пластично, что я залюбовалась». Он почти перетекал из позы в позу, как кот. Шаг, еще шаг, остановка. Долгий, сверкающий взгляд ярко-синих глаз и снова шаг. Еще немного, и заказчик притормозил неподалеку. Не просто крупный, очень мощный, не просто пластичный, грациозный. Он обошел вокруг меня, чуть наклонив голову, отчего высокий лоб показался еще выше. Длинные черные кудри в беспорядке разметались по плечам. Заказчик вскинул голову, будто демонстрировал черты лица. Резкие, но гармоничные. И подбородок — тяжелый, квадратный. «Тайна Джуэлис. Хорошее имя. Вымышленное?» Мужчина приблизился настолько, что я отчетливо разглядела тонкий шрам посередине его носа. М -м, «Не убрал. Значит, магическая атака». Когда наша обычная Земля вдруг соединилась с каким-то колдовским измерением, технический прогресс схлестнулся с магией в споре длиной в десятилетия. и проиграл. Почти все умные машины, механизмы теперь работали на магической энергии. Невесомой, странной, неведомой земной науке. Развитие медицины тоже резко рвануло вперед. Врачи вовсю пользовались новыми возможностями. Операции и пересадка органов без единого надреза омоложение и лечение самых безнадежных прежде недугов. Да, жизнь людей круто изменилась. Обыкновенные болезни и травмы больше не считались серьезными проблемами, почти ни одна не убивала, а вот магические — другое дело. Следы от них не уничтожались обычными методами, да и колдуны не рвались этого делать. Словно шрамы от магических атак и неудачной ворожбы выделяли их среди простых смертных. Заказчик подошел вплотную. Я прямо чувствовала жар его мощного тела, и странное волнение охватывало помимо воли. Черт! Не припомню, чтобы меня так беспокоила чья-то близость. В последние две сотни лет. Мужчина прищурился. Наклонился к моему лицу, потому что я едва доставала ему до груди, просвечивавшись сквозь тонкую серую футболку. Я замерла. Вся обратилась во внимание. Мужчина напоминал хищника. Сильного, уверенного, пластичного и очень опасного. От него за версту разило тестостероном и возбуждением. «М -м, «Странно. Чего это он так завелся? Я ведь не девочка по вызову». Заказчик испустил низкий, хрипловатый звук, почти звериный, и мое волнение лишь усилилось. «Кто он?» Я настроила аурное зрение, изучая энергию колдуна. — Ага, Лельдис, так я и думала. Эти существа в животной ипостасе напоминали гибрид дракона и хищной птицы. Клюв вместо клыкастой пасти, тело ящера и огромные крылья, покрытые густым жестким оперением. Я видела в них какую-то особую красоту. — Изучила? Мужчина изогнул бровь, приподняв уголки губ я тебя тоже изучал месяца два прежде чем вызвать я сдержала удивленный возглас плотнее сомкнула губы и продолжила исследовать ауру заказчика агрессии она не фанила опасностью тоже так что вряд ли это ловушка да и мужчина не выглядел настолько глупым чтобы звонить на официальный телефон агентства оставлять реальный адрес а затем нападать на одного из самых дорогих чистильщиков. Я усиленно поддерживала внешнюю невозмутимость, а заказчик вдруг улыбнулся шире, демонстрируя четыре острых верхних клыка, характерных для его расы. «Рад, что мы наконец-то познакомимся поближе, Тайна. Судя по новому имени, ты русская?» Я продолжала молчать в ожидании разговора по делу. Рассказывать о том, кто я и как дошла до жизни такой, в планы не входило вовсе. Но мужчина определенно будоражил те струны души и тела, о которых не вспоминалось уже очень давно. Тайна, проговорил он нараспев, распев, словно наслаждался тем, как звучит мое вымышленное имя. Смотрю ты настроено решительно, только зачистка и все. Я кивнула. Но ну, наконец-то мы приступим к делу, закончим эту странную волнующую игру от которой вспотели ладони. А взгляд помимо воли заскользил по фигуре мужчины. Ниже, еще ниже. Ого, он и вправду среагировал на меня слишком бурно. Кровь бросилась в лицо так, словно я не прожила столетия и не разучилась тушеваться. Я отвела взгляд, а заказчик усмехнулся. Опять этот грудной низкий звук в с рычанием. И волнение вновь накрыло, поднялось от кончиков пальцев на ногах выше. Рождает дрожь во всем теле. Но с выводами я поспешила. Лельдис обошел вокруг еще раз, оценивая взглядом фигуру, и сообщил. «Я наблюдал за тобой. У тебя красивые женственные формы и лицо, белая кожа, глаза трепетные лани, мелкие черты». «Ты имеет отношение к делу?» Не выдержала я, стараясь, чтобы голос звучал как можно тверже и ровнее. «Пожалуй, нет». «Но учитывая, что нанять я тебя хочу очень надолго, и дел у нас будет много». Снова этот странный низкий звук, от которого становится жарче, хотя на мне тонкая трикотажная блузка и такие же брюки. «Приятно работать с красивой женщиной, девушкой. Вот не ожидал, что у тебя на носу очередное перерождение. А каково это? Вдруг проснуться юной девушкой? Только что тебя было за сорок? Ты выглядела лет на... «Тридцать? Тридцать пять? И вдруг опять юная? На тридцать?» Небрежно поправила я. Я привыкла. «Давайте все-таки ближе к делу. Значит, вам нужна регулярная зачистка? В определенное время, с какой-то периодичностью?» Заказчик кивнул, неспешно двинулся в сторону дивана и жестом пригласил за собой. И обезвучно выдохнула. Надоела его игра в кошки-мышки. «Тем более я ведь тоже далеко не невинный пушистик. Просто этот лельдис явно прежде не общался с химерами моей силы». Мужчина бросил хищный взгляд через плечо, словно прочел мои мысли, или скорее эмоции. Впрочем, это давно не фокус. Любой сильный колдун раскрывает чужие порывы, поверхностные эмоции по изменению ауры. Другое дело — глубинные мотивы, чувства, стремления. Проникнуть в них целое искусство, и давалось оно очень немногим. Заказчик присел и похлопал ладонью рядом с собой. Я опустилась на диван приятного глаза цвета кофе с молоком. Не так близко, как приглашал Лельдис. Чуть подальше. Он заметил, ухмыльнулся так, словно говорил. «Я хищник, и я тебя поймаю». Боже, сколько таких альфа-самцов я обламывала, не сосчитать. И ведь свято верят в собственную неодолимую притягательность. Впрочем... От синего взгляда заказчика внутри что-то затрепетало. Так необычно. Странно. Волнение все еще жило во мне. Не желало развеиваться. Но я готова была поклясться, что Лельдис не прочел бы этого по моей ауре. Химеры отлично прячут глубинные чувства. Собственно, и люди уже научились скрывать потаенное, лишь изредка теряя контроль и выплескивая эмоции в ауру. «У меня к тебе очень выгодное предложение», — голос мужчины обволакивал, заставляя волей-неволей проникаться симпатией, доверять без особого на то повода. Он сделал паузу, помолчал, наблюдая за мной. Я приняла полурасслабленную позу, откинулась на спинку, положила ногу на ногу. «Слушаю», — предложила, наконец, высказаться. Лельдис мгновенно среагировал на легкое изменение моей позы, заметно подался вперед и чуть напрягся. «Я боевой маг. Выполняю особые поручения. Правительство. Такие, которые не может выполнить даже магический ОМОН. Охраняю, защищаю, отбиваю атаки террористов. Ты лучшая в своем деле. Одна из. и ты мне понравилась». «Если согласишься сотрудничать, платить буду втрое больше, чем указано в вашем преискуранте. Интересует?» «Да, меня интересовало. В агентстве платили неплохо, но мне ужасно хотелось обустроить дом, завести горничную, как многие соседи. Наконец, ездить куда-нибудь на морской курорт. Но весь мой опыт, длиной в несколько человеческих жизней, говорил о том, что такой деликатесный сыр, как огромная плата за простую работу...» Встречается лишь в мышеловке. Я помолчала, хотя заказчик явно ждал ответа. Выпрямилась, сложила руки на коленях и спросила напрямую: Работа очень опасна? Мужчина улыбнулся. Так улыбается лев после сытного ужина. Моя работа опасна, твоя нет. Ты будешь почищать за мной, не более. На схватке я тебя брать не собираюсь, в самом крайнем случае на какие-нибудь приемы, где работаю телохранителем. В качестве спутницы. Твоя внешность располагает. Он не без удовольствия скользнул по мне взглядом и спросил: Так что, я должна подумать. Уклончиво ответила я. Посоветуюсь с подругами, знающими людьми. Наведешь обо мне справки, с беззлобной издевкой добавил заказчик. Не трудись, ты не найдешь обо мне сведений. Но попробовать можешь. В любом случае, ждут твоего ответа максимум до завтра. «Хорошо. Я встала, давая понять, что дальше терять время не намерена. Сегодня у вас что?» Лельдис поднялся, просто перетек в новую позу и вальяжно пригласил на выход. «Небольшой эксперимент с боевой магией. Какой именно, не важно. Нужно только убрать остатки», — сообщил небрежно, как бы между делом, и распахнул дверь. «Мы вышли в пышный сад, где в метре от земли зависла моя машина». Теперь они летали на чистой магической энергии и совсем не требовали топлива. В нос ударил приторный запах цветов. Над головой оглушительно запела птица. У самого лица притормозила громадная красная бабочка, немного помахала пестрыми крыльями и устремилась прочь. Казалось, природа приветствовала или предупреждала. Мужчина поманил за дворец. Мы обогнули внушительное здание, и я сразу оценила простор для деятельности. «Да...» Магия тут фанила повсюду. Одно из самых мощных, что видела. Точно определить, что это было, не получилось. То ли огненный взрыв, что уничтожает объект изнутри, то ли распыление на молекулы, то ли особенная струя энергии, что дробит кости, а внутренности превращает в кашу. Но впечатляло даже меня. А уж я повидала немало. В первые годы работа защищала площади после масштабных магических драк колдунов. Тех, что не смогли социализироваться, привыкнуть к новой жизни. Они, как военные в отставке, слетали с катушек и принимались смесить друг друга почем зря, без повода и с ущербом для мирного смертного населения, как выражалась полиция. Я медленно настроилась, согрела руки потоком энергии и сконструировала сеть, прозрачную, плотную и крепкую. Начала надувать ее, увеличивая в размерах. Когда почувствовала, что хватит, накинула сеть на ошметки магических атак. Я чувствовала себя рыбаком, что пытается вытащить из омота очень крупную рыбу. Остатки ворожбы сопротивлялись как живые. Не желали сдаваться и обращаться в чистую энергию, из которой созданы орешки. Но я и не с такими справлялась. Я подернула ловушку, впрыснула туда побольше энергии и начала скручивать сеть, перемешивая магию. Осколки колдовского оружия сталкивались друг с другом, отчаянно атаковали в последний раз и разрушались. Краем глаза я заметила восхищение на лице заказчика. «Ерунда! Все как обычно. Наша работа всегда впечатляла. Но почему мне вдруг стало настолько приятно?» Теплая волна прошлась сверху вниз, концентрируясь где-то внизу живота. Я дернула себя и вернулась к работе. Потянула ловушку сильнее, закрутила в другую сторону — Последние магические ошметки встретились, схолеснулись в бессильной ярости и обратились в энергию. Теперь оставалась сущая мелочь. Я заставила сеть сократиться, еще и еще, чтобы содержимое перемешалось до однородной массы. Дальше совсем легко. Я замахнулась, отступила и выпустила энергию наружу. Она медленно выплеснулась, раскинулась над садом радугой и разноцветной пыльцой осела на крупные ромашки... Розы, лилии, секунда другая, и все кончено. Я обернулась к заказчику. Почудилась или он выдохнул? Так словно задерживал дыхание, или вдруг вспомнил, как надо дышать. Лельдис облизал губы, сглотнул. «Ты такая соблазнительная, когда управляешь остатками магии!» Его аура отчетливо полыхнула возбуждением. Он просто не считал нужным скрывать желание. Какой же самоуверенный тип? Я встретила синий взгляд, глубокий, гипнотический, и почувствовала, что тело по отвечает на призыв мужчины. Внизу живота стало тонно, жарко, колени ослабели. Заказчик криво улыбнулся, шагнул навстречу, но я инстинктивно отшатнулась. Он повторил. Я тоже. Мы словно исполняли странный ритуальный танец. Его шаг... И мой, и его движение, и мое в ответ, в едином темпе, в ритме пульса. Лельди свел, как и положено мужчине, я инстинктивно подстраивалась. И было что-то неуловимо волшебное, невероятное в нашей маленькой схватке двух упрямств. Наконец заказчик остановился на приемлемом для моего самолюбия расстоянии, поднял руки, будто сдавался. «Деньги я перечислил вчера», — напомнил о том, что я прекрасно знала сама. Предоплата поступала к нам редко. Обычно заказчики проверяли, насколько мы хороши в деле, и платили только постфактум. Я кивнула и устремилась к машине. «Меня зовут Таврис Норди. Можно просто рис?» «Жду от тебя ответа до завтра». Влетел в спину. Его голос — хрипловатый, низкий, рождал странную дрожь в теле. Ноги слабели, колени подгибались. Но я заставила себя вышагивать твердо и уверенно, насколько это возможно. Села в машину и, не оборачиваясь, улетела куда подальше.